Например, значит, рассказ Чехова «Тоска». Первое. Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажжённых фонарей и тонкими мягкими пластом ложится на крыше лошадиные спины, плечи, шапки. второй Иона и его лошадёнка не двигаются с места уже давно. Третье. Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном. Четвёртое. В знак согласия он дёргает вожжи, отчего со спины лошади с его плеч сыплются пласты снега. Дальше. Бронится колчер. Кучер с каретой злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошадёнки. Шестое. Иона оглядывается на седака и шевелит губами. Седьмое. Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжёлой грацией взмакивает кнутом. 8. По тротуару громко стуча калошами и перебраньниваясь проходят трое молодых людей. Девятое. ятое И он одергает вожжами и чмокает. Двугривенная цена несходная, но ему не до цены.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 До конца прочитайте, и на основании этого разобьёте следующий текст на отдельную мысль. Страница 706. Перед нами фактический конспект рассказа, передающий основное его содержание. Кроме того, зачины фрагментов связаны с синтаксической цепной или параллельной связью, что выражает синтаксическую связь, организацию целого текста. Таким образом, зачины фрагментов, их семантика-синтаксическая связь – это главное средство организации текстов разных стилей. СНОСК Проверка на большом фактическом материале показала, что большинство предложений в специальных публикуемых изданиях, рефераты, научные статьи совпадают с зачинами фрагментов. Смотри. Книги Солганика и Шелова о структуре научного текста и закономерностях его преобразования – Научно-техническая информация, серия вторая, информационные процессы и системы, 1981 год, номер девятый. Если связь между зачинами фрагментов имеет дистант, дистантный характер, то связь между внутренними строфами осуществляется как дистантно, так и контактно, способ же соединения остаётся тот же. Очень часто соединение внутренних строф осуществляется посредством связи концовки предшествующей стропы и зачина последующей. Страница 707. Между внутренними строфами существует тесноцепная связь и в то же время разделы перерыва, которые создаются водными словами и другими модальными средствами. Так оформляются различного рода переходы, повороты в течение развития мысли от описания к повествованию или рассуждению, от объективного изложения к авторскому комментарию. Описан, описанная структура текста, механизм связи составляющих его частей позволяет выделить существенные признаки текста: связанность и архийчность и иерархичность. Иерархичность. Извините. Синтаксический изоморфизм. Связность – это главное и первичное свойство текста. Она выражается в синтаксическом, топизированном характере соединения предложений, прозаических строп и фрагментов. И иерархичность проявляется в неодинаковой роли предложений и прозаических строп в составе, текста. Страница 708. Самостоятельность, независимость предложения в прозаической строфе убывает от первого предложения к последнему. Только начальное предложение выступает как самодостаточное, максимально независимое от контекста. Точно так же не неодинакова и роль в прозаических стров в составе фрагмента – ключевые, начальные, внутренние. Синтаксический изоморфизм состоит в том, что на более высоких уровнях используются способы связи, на высоких уровнях, подобные тем, которые характерны для более низких уровней. Структура единиц текста более высоких уровней изоморфна структуре единиц текста низших уровней. Таким образом, текст представляет собой сложно иерархически организованную речевую систему, пронизанную множеством семантико-синтаксических связей, в организации которой важнейшую роль принадлежит зачинам фрагментов и строк».